Глава двадцать вторая. «Зачем мы здесь?» — спросил Рави, поймав взгляд Пипы. «Тссс!» — шикнула она, схватив его за рукав и снова утянула за дерево. Затем высунула голову из-за ствола и продолжила наблюдение за домом через улицу напротив. «Разве ты не должна быть в школе?» «Я прикинулась больной и не заставляй меня чувствовать угрызения совести», И так хреново. «А ты что, до сих пор ни разу не симулировала?» Я пропустила всего четыре дня за всё время учёбы из-за ветрянки. Пипа не сводила глаз с большого стоящего особняком коттеджа. Стены из старого кирпича всех оттенков от бледно-жёлтого до красновато-коричневого. Плющ до самой крыши, над которой торчали три высоких трубы. «Ослепительно белая дверь гаража сверкала на утреннем осеннем солнце. Самый крайний дом на улице. Далее дорога поднималась выше, к церкви. Что мы здесь делаем?» Рави высунулся из-за дерева с другой стороны, чтобы видеть лицо Пипы. «Я заступила на пост в начале девятого», — затараторила она, почти не делая пауз, чтобы вдохнуть. «Бэка покинула дом примерно 20 минут назад. Она стажируется в редакции «Килтон Мэйл». «Дон ушёл почти сразу после моего прихода. Моя мама рассказывала, она работает неполный день в главном офисе какой-то благотворительной организации Уиками. Сейчас четверть десятого, так что вряд ли скоро вернётся, а сигнализации вроде не видно». Пипа не сдержала зевок. Ночью она почти не спала, то и дело вскакивало, чтобы ещё раз взглянуть на сообщение от невидимки, пока слова не отпечатались на внутренней стороне её век и напоминали о себе всякий раз, когда она закрывала глаза. «Пип», — продолжал упорствовать Рави, — «всё-таки зачем мы здесь? Он явно уже приготовился дать ей взбучку. Скажи мне, что я ошибаюсь. Чтобы совершить проникновение в дом». «Ты угадал. Мы должны найти одноразовый телефон Энди». «Так я и знал», — простонал Рави. «Это реальная улика, реальная вещественная улика, доказывающая, что Энди вместе с Хоуи занималась торговлей наркотиками. И, возможно, улика укажет нам на тайного взрослого любовника». «Если мы найдём телефон, то сможем анонимно слить информацию полиции, и тогда они, возможно, возобновят расследование и вычислят настоящего убийцу». «Всего одно беглое замечание». Рави поднял палец. «Ты предлагаешь мне, брату человека, которого все считают убийцей Энди Белл, вломиться в дом жертвы?» не говоря уже о том, что у меня и так будет масса проблем, как у любого цветного, посягающего на неприкосновенность жилища белых. Вот зараза!» Пипа отступила от дерева, чуть не поперхнувшись от досады. «Прости, не подумала». Действительно не подумала. Убежденная, что в этом доме их ждёт истина, она не догадалась взглянуть на ситуацию глазами Рави. Само собой, ему нельзя идти с ней. Этот город уже заклеймил его как уголовника и будет намного хуже, если они попадутся. С раннего детства отец обращал внимание Пипы на то, что в мире их воспринимают по-разному. Когда на него подозрительно смотрели в магазине, когда спрашивали, куда это он ведёт белого ребёнка, когда в офисе принимали за охранника, а не за полноправного партнёра фирмы. И поросла зная что нельзя закрывать на это глаза однако сегодня утром она поступила глупо и разозлилась на себя да так что в желудке начался ураган я виновата повторила она еще раз я просто дура ясно что тебе нельзя так рисковать пойду одна может ты постоишь здесь на всякий случай на стрёме нет Он задумчиво взъерошил волосы. «Если мы собираемся вернуть доброе имя Селу, я должен участвовать. Стоит рискнуть. Это настолько важно. Я всё ещё считаю это безрассудством, и мне не по себе, но...» Он замялся и одарил её улыбкой. «В конце концов, мы же партнёры в расследовании уголовного дела. Это значит партнёры во всём». «Уверен?» Пипа резко дёрнулась, и лямка её рюкзака сползла до локтя. «Уверен?» Рави протянул руку и поправил лямку. «Окей». Пипа ещё раз внимательно посмотрела на опустевший дом. «Если тебя это утешит, в мои планы не входит попасться». «И какой у тебя план? Разбить окно?» «Ни в коем случае». Снова зевнула Пипа. «Я воспользуюсь ключом. Мы живём в Килтоне. Здесь каждый хранит запасной ключ где-нибудь снаружи». «Ух ты! И правда! Разрешите обследовать объект, сержант». Рави пристально посмотрел на неё, делая вид, что готов выполнить полную последовательность воинских приветствий. Она только отмахнулась. Пипа первой пересекла дорогу и очутилась на лужайке перед домом. К счастью, Белы жили в самом конце тихой улочки, вокруг никого не было. От двери она обернулась. Рави стрелой бросился за ней, не поднимая головы. Сперва они поискали под ковриком. В семье Пипы запасной ключ клали именно туда. «Безуспешно». Рави встал на цыпочки и пошарил над дверью, однако лишь замарал пальцы пылью и сажей. «Окей. Ты посмотри под тем кустом, а я под этим». Под кустами ключа не оказалось. У оснований садовых светильников и подпорок для стелющегося плюща тоже. «Неужели и тут не найдём?» Рави показал пальцем на висящую сбоку от двери музыку ветра и осторожно ощупал металлические цилиндрики. Два из них соприкоснулись, издав мелодичный звук. «Рави!» — отчаянно зашептала Пипа. «Что ты?» Он снял какой-то предмет с небольшого деревянного кружка, висящего по центру, и протянул ей ключ. Прилепленный маленьким кусочком липучки. «Ага! Ученики становятся спецами!» «Если ты сержант, то я старший инспектор!» «Замолчи, Сингх!» Пипа сбросила с плеча сумку и опустила на землю, затем пошарила внутри. Её пальцы тут же наткнулись на гладкую виниловую текстуру. Она достала ярко-жёлтые резиновые перчатки. «Что?» «Нет, даже спрашивать не хочу». Рави затряс головой от смеха. «Я иду на преступление и не хочу оставлять своих отпечатков. Для тебя тоже пара найдётся». Она протянула свою ладонь цвета жёлтый металлик, и Рави положил в неё ключ, затем наклонился, порылся в её сумке и извлёк оттуда пару перчаток, ярко-розовых, в цветочек. Это чьи такие? Мама надевает, когда работает в саду. Как видишь, у меня было немного времени на подготовку к налету. Понял. Самые большие из тех, что нашлись в доме, просто на день. Настоящие мужчины идут на дело в розовом. Рави натянул перчатки и похлопал в ладоши. Пипа повесила сумку на плечо и шагнула к двери. Сделав вдох, задержала дыхание, вставила ключ в замочную скважину и повернула его, держась другой рукой за косяк.